Я справлюсь. В глазах командира мелькнул некий священный ужас. Ну да ладно. По крайней мере, я полностью уверен в своих силах. Даже если мне придется раз 10 использовать магию святого уровня, у меня еще остается достаточно сил. После чего они использовали заклинание песчаной бури еще 5 раз. Я отразил их все. Используя развеивание магии, мне бы удалось значительно сократить затраты манову. Только оно не достает их на таком расстоянии.